Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись долго, сидел на своей кровати, протирая глаза, и, так как глаза на беду были маленькие, то протирание их производилось необыкновенно долго, и во все это время стоял у дверей человек Михайла с рукомойником и полотенцем. Стоял. Этот бедный Михайло час, другой отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил. Барин все еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную, затем, чтобы пить чай, кофе, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлеба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы бессовестно. И два часа просиживал он за чаем. Этого мало. Он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходило всякий день следующий, сын. Прежде всего ревел Григорий, дворовый человек в качестве буфетчика, относившийся к домоводке Перфильевне. Почти в выражениях «Душонка ты возмутительная, ничтожность этакая, тебе бы гнусно молчать!» А не хочешь ли вот этого? Выкрикивала ничтожность или Перфильевна, показывая кукиш. Баба жесткая в поступках, несмотря на то, что охотница была до изюма постилы и всяких сластей, бывших у нее под замком. — Ведь! «Ты с приказчиком сапишься, мелочь ты, Анна Барная!» — ревел Григорий. «Да и приказчик вор такой же, как и ты! Думаешь, Барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он все слышит. Где Барин?» «Да вот он сидит у окна, он все видит». И точно Барин сидел у окна. И все видел. К довершению садома кричал кричмя дворовый ребятишка, Получивший от матери затрещину. Визжал борзой кабель, присев задом к земле По поводу горячего кипятка, которым обкатил его выглянувший из кухни повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо. Барин все видел И слышал, и только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что мешало даже ничем не заниматься, высылал он сказать, чтобы шумели потише.